Глава 4. В воскресенье православия 2 марта совершал богослужение в Успенском соборе новопоставленный архиерей Псковский Феофан Прокопович. В собор пускали только знатных и чиновных лиц. У одного из четырех исполинских столбов, поддерживавших свод, покрытых иконописными темными ликами по тусклому золоту, под шатровой синью, где молились древние московские цари, стоял Петр, рядом с ним Алексей. Глядя на Феофана, царевич вспомнил то, что слышал о нем. Феофан заменил Федоску, главного администратора дел духовных, который устарел и в последнее время все чаще впадал в меланколию. Это он, Феофан, сочинил указ, повелевавший доносить о преступлениях государственных, открытых на исповеди. Он же составлял духовный регламент, по коему имел учрежден быть Святейший Синод. Царевич с любопытством вглядывался в нового архиерея. Родом черкас, малорос, лет 38, полнокровный, с лоснящимся лицом, лоснящейся черной бородой и большими лоснящимися черными усами, он походил на огромного жука. Усмехаясь, шевелил усами, как жук, По одной этой усмешке видно было, что он любит скоромные латинские шуточки «фацетти и поджа» не менее, чем жирные галушки и острую диалектику не менее, чем добрую горилку. Несмотря на светительскую важность, в каждой черточке лица его так и дрожало, так и бегало, как живчик что-то слишком веселое, точно пьяное. Он был пьян собственным умом своим, этот румяно-рожий селен в архиерейской рясе. «О, главо, главо! Разума упившись, кудася преклонишь?» — говаривал в минуты откровенности. И царевич дивился удивлением великим, как сказано в Апокалипсисе, думая о том, что этот бродяга, беглый униат, Римского костела присягатель, ученик сперва иезуитов, а потом протестантов и безбожных философов, может быть, и сам безбожник, сочиняет духовный регламент, от которого зависят судьбы русской церкви.